Глава 4. Как только Стэн с увлечением начал следить на объемном экране за разворачиванием действия, до его слуха донесся приглушенный женский крик и шум чего-то упавшего. Какое-то чутье, шестое, возможно, седьмое, заставило Стэну убрать руку с подлокотника кресла и резко повернуться. То, что он увидел, подтвердило его самые худшие предположения. Закрытая дверь кают-компании в метре от пола слегка дымила и с шипением пузырилась. Затем неровный круг металла, покрытого пластиком, начал плавиться, стекая холодными ручейками на пол, и в образовавшемся отверстии появилась морда охотника. Он держался за неровный край отверстиями коготками и, казалось, с интересом заглядывал внутрь каюты. Глаза его со лба переместились по обе стороны головы, а один из них, сопровождаемый истерическими криками немногочисленных женщин, сорвался с головы и упал на пол каюты. Затем он откатился к двери и замер там. «Дьявол!» — выдавил Стэн, чувствуя, как пот ручейками стекает у него по спине. «Саймон!» — сдавленно крикнул он и резко дернул того за руку. «Охотник выбрался из клетки!» Это звучало дико, но, к сожалению, это было так. Дремавший до этого момента Саймон, словно подброшенный пружиной, вскочил с кресла и молча ставился на охотника, который все еще продолжал висеть на двери по ту сторону. «Сделай что-нибудь!» — хриплым голосом приказал он, отступая назад. С охотником он никогда дела не имел и не хотел связываться с ним и на этот раз. «Если он вышел из-под контроля, то он прикончит нас всех!» Саймон судорожно взглотнул и посмотрел на Нейла, который молчал и выжидательно смотрел на них. «Я попробую». стенд дрожащей рукой, полез под куртку за блоком управления, но охотник, висевший до этого момента неподвижно, быстро влез в каюту и спрыгнул на пол. Дальнейшие события последовали столь стремительно, что сделать что-нибудь было почти невозможно. Женщины с истерическими воплями вскочили с кресел и заметались по кают-компании. Мужчины держались несколько лучше, но выглядели совершенно обалдевшими и недееспособными. Они молча таращились на охотника и все дальше от него пятились. Возможно, все бы на этом и закончилось, но одна из женщин зацепилась за столик ногой и упала в каком-то метре от охотника. Существо из глубин космоса оценило это по-своему, и в следующую секунду женщина невидимой силой была подброшена в воздух, а затем невероятным помощью ударом ударам была брошена на стену. Треск рвущейся материи смешался с хрустом ломаемых костей. И во все стороны брызнули фонтаны крови, смешанные с мозгами и внутренностями. Пассажиры, которые до этого были в шоке, просто обезумели от страха. Некоторые из женщин, не желая попадаться на глаза охотнику, попадали на пол и заползли под кресло и столики, в то время как другие не могли отвести глаз от кровавого месива, в которое превратилась их попутчица. «Стэн, делай что-нибудь!» — крикнул Саймон, чувствуя, как от всего этого его вот-вот вырвет. Вида крови он просто не переносил. Стэн лихорадочно дернул рукой и вместе с оторванным карманом вытащил блок управления. Быстрым движением он вдавил несколько кнопок, но охотник вместо того, чтобы подчиниться и превратиться в бесформенный комок, отшвырнул в сторону нескольких пассажиров и быстро перепрыгнул к двери, ведущей в рубку управления. «Стэн, он всех их прикончит!» Пророчал Саймон, представив на миг, что может охотник сделать с экипажем и чем это им всем грозит. Оставленный без управления, корабль или врежется в планету, или навсегда останется блуждать в подпространстве. «Он не слушает меня!» — с отчаянием в голосе выразил Стэн, судорожно надавливая кнопки на блоке управления и, наблюдая за тем, как неровный круг на двери рубки управления запузырился, а через полминуты с глухим звуком упал внутрь. Еще через десять секунд охотник висел, держась коготками за неровный край проделанной им дыры, и просовывал морду внутрь рубки управления. Сыпя проклятиями, Саймон перепрыгнул через кресло и с оружием в руке бросился за ним. Но, пробежав несколько шагов, он поскользнулся на окровавленной почке, разорванной охотником женщины, и с грохотом растянулся на полу. Нейл тоже с оружием в руке быстро подскочил к нему и помог подняться. К этому времени охотник исчез в дыре. И только мокрые следы под дверью указывали на его недавнее присутствие. Все, прохрипел Саймон, плюя с них уже верблюда. Охотник их всех передавит. Нужно вернуть его, возбужденно проговорил Найл, не представляя еще, как это можно сделать. Ответить ему Саймон не успел. В рубке управления прогремело несколько выстрелов, вслед за которыми последовал пронзительный виск. Это был голос охотника. В тот же миг дверь рубки управления открылась, и оттуда выбежала Ширра с лицом, перекошенным от ужаса и нервным тиком щеки. Она быстро захлопнула дверь и прислонилась к ней спиной. «Саймон, они убили охотника!» — проревел Стэн, только сейчас поняв, что означали эти выстрелы. Увидев, что тот не отвечает, Стэн выхватил оружие, оттолкнул в сторону Нейла и бросился к рубке управления. «Вернись!» — крикнул ему вслед Саймон, но было уже поздно. Стэн в несколько шагов очутился рядом с Широй, которая все еще не могла прийти в себя, и грубо схватил ее за плечо. "С дороги, шлюха!" в бешенстве проревел он и попытался оттолкнуть ее. Шира в ответ уперлась руками ему в грудь, но, видя, что он не отступает, попыталась укусить его за руку. "Ах ты, сучка!" Стэн отдернул руку и схватил ее за шею. Затем с силой ударил ее головой о стену и за волосы оттащил в сторону. «Туда нельзя!» — кривясь от боли, крикнула она. «Капитан, за! заткнись!» Стэн ударил ее ногой в живот и ворвался в рубку управления. Остановившись почти на середине, он столкнулся с несколькими мужчинами, которые в напряженных позах находились за пультом управления. Один из них держал в руке оружие и, судя по всему, был полон решительности, если понадобится снова пустить его в ход. «Где охотник?» — сдавленно проговорил Стэн, едва сдерживая душившую его ярость. «Какого черта?» Раздражённо крикнул мужчина с пистолетом в руке: «Кто вам разрешил сюда войти? Дэл Лик, выведите его отсюда!» Приказал он своим людям. Но прежде чем названный парню успели подойти к стену, он быстро осмотрел помещение и увидел в углу рубки управления бесформенное и неподвижное тело охотника с несколькими внушительными по размерам ранами. Голова его исчезла, два глаза валялись на полу, в то время как третий держался за коготки неподвижной конечности. «Кто стрелял?» «Это же охотник!» — Стэн повернулся к мужчинам, и его перекошенное яростью лицо заставило их насторожиться. Правда, они не понимали причины такого бурного поведения, и один из них, ничего не подозревая, указал на мужчину с оружием. «Капитану удалось прикончить эту тварь, прежде чем она успела добраться до нас!» С облегчением и удовольствием в голосе добавил он. «Это чудовище прожгло дверь и, видимо, собиралось проделать то же самое с корпусом корабля!» Закончил он, разглядывая лицо Стэна. «Это точно!» — взвизгнул Стэн. «Да», — подтвердил капитан и, немного помедлив, опустил оружие. Спрятать пистолет он не решился. Стэн в ответ что-то промычал и хотел было броситься на него. Но чьи-то сильные руки схватили его за плечи и оторвали от пола. Вообразив себе, что это люди капитана напали на него, он принялся было яростно отбиваться, но холодный голос Саймона остудил его пыл. «Остынь, Стэн!» — сдержанно проговорил он, сжимая его все сильнее. «Лишний шум нам ни к чему!» «Это что, ваше животное?» Запнувшись на секунду, спросил капитан. «Да, сэр», — вместо Саймона ответил Нейл, который тоже был здесь и помогал своему боссу удерживать разбушевавшегося Стэна. «Мы поймали его на одной планете и собирались переправить в Институт ксенологии». Он натянуто улыбнулся и незаметно ударил Стэна кулаком в бок. «Перестань рать!» — прошепел он ему в ухо. «Если они что-то заподозрят, нам придется плохо!» Что ж, с сомнением в голосе проговорил капитан, переведя взгляд с мертвого охотника на дергавшегося Стена. Жаль, что так получилось, но вы должны нас понять. О, все в порядке, сэр, заверил его Саймон и попытался вытащить Стена в коридор. Но тот, словно что-то на него нашло, вырвался из его цепких объятий и крикнул, обращаясь к мертвой бесформенной груди, лежавшей в углу рубки управления. Охотник ко мне! Убей его! Идиот! рявкнул Саймон и одним ударом кулака сбил Стена с ног. В тот же миг раны от выстрелов на теле охотника быстро затянулись, пузырчатая кожа задвигалась, а глаза снова влезли на спину и выстроились цепочкой. Все это произошло за несколько секунд, и прежде чем кто-либо из находившихся в руке управления смог понять, что все это значит, охотник ожил и прыгнул на капитана. Мелкими зубами он вдоль секунды, словно пилой, разрезал его с ног до головы, и на пол упал уже не капитан, а два окровавленных куска мяса. Офицеры, находившиеся в разных местах за пультом управления, мигом выхватили оружие и открыли ураганную стрельбу, которая, впрочем, не причинила сидевшему на дисплее компьютера охотнику ни малейшего вреда. Под градом пуль глаза его исчезли в массивной туши, и он принялся наносить невидимые удары по стрелявшим в него офицерам. Парня, который находился к нему ближе всех, словно взрывом разнесло на части, забрызгав пульт управления и всех их фонтанами крови.